Гости обычно предпочитали ужинать на террасе, наслаждаясь видом спокойного моря, но эта восьмерка, опоздавшая из-за мужчин на ужин, вынуждена была разместиться в закрытом зимнем зале недалеко от дронга. Ужин представлен обилием блюд, расположенных на нескольких столах, выставленных в одну линию. Молодые повара в белых колпаках ходили по залу, по ходу дела непрерывно, поправляя, добавляя или размешивая все это кулинарное великолепие. Каждый вечер ассортимент полностью обновлялся, и количество блюд превосходило разумное число в десятки раз, поражая разнообразием и искусством приготовления. Восьмерка, сидевшая за соседним от Дронга столом, почти все время находилась в движении. Кто-то вставал с очередной пустой тарелкой, отправляясь за порцией фруктов или салатов, Кто-то увлекался жареными деликатесами, столь полно здесь представленными, а кто-то предпочитал рыбу, отдавая дань мастерству поваров, умело варьировавших рыбные и мясные блюда. Дронго, любивший плотно поужинать, получал подлинное удовольствие от этих изысков кулинарного искусства, с огорчением отмечая, однако, что заметно поправляется». И хотя он никогда особенно не комплексовал по поводу своего веса, тем не менее превышение разумной массы неприятным образом сказывалось и на его подвижности, и на его физической подготовке. Вместе с тем, при росте в метр восемьдесят он весил более ста килограммов и никак не мог опустить планку ниже центнера, понимая, что будет выглядеть смешно и неестественно, если захочет сесть на слишком жесткую диету. Он поневоле обратил внимание на перебранку, вспыхнувшую между Виктором и кренастым спутником Светы, которого все называли Рауфом. — Ты пойми, — настаивал Виктор, — что все это глупо. Ты сам не можешь ничего делать, а хочешь, чтобы за тебя делали другие. Это глупо еще и потому, что ты теряешь свои деньги. — Я сам решу, что мне делать, — огрызался Рауф. — Ты ничего не докажешь? — Тоже мне, апостол Павел. — Как будто я ничего не знаю. Это ведь ты тогда помешал нам договориться. Думаешь, сейчас мы ничего не сможем без тебя? — Дурак ты, — зло сказал Виктор, — ничего не соображающий дурак, и помрешь дураком. Но это еще неизвестно, кто помрет первым, — парировал Рауф. Виктор дернул рукой, и на пол упал стакан. Все повернулись в сторону спорящих. Подбежавшие официанты стали собирать осколки стекла. Побагровевший Раув поднялся и вышел из-за стола. Почти сразу следом за ним ушла и света. — Ну и скатертью дорога, — пробормотал Виктор. Совсем обнаглел сука. Решил, что ему все можно. — Ты бы с ним поосторожнее, — посоветовал похожий на него напарник Юлия. — Да иди ты к черту. Тоже мне учитель нашелся. — крикнул Виктор, поднимаясь из-за стола. — Ты мой брат, и в любом случае должен быть всегда на моей стороне. На моей, Юра, ты слышишь? На моей! — А что я сказал? — обиделся Юра. — Я просто не хочу, чтобы вы с Рауфом ругались. — Идите вы все к черту! — повторил Виктор, махнув на всех рукой. «Виктор — Виктор! — крикнула Инна, но он уже, не обращая ни на кого внимания, пошел в сторону выхода. За столом наступило молчание. — Ничего, — сказал потом его брат, — ничего, успокоится и вернется. Дронго с интересом следил за этой компанией. Нечто неуловимо страшное висело в воздухе. Он это скорее чувствовал, чем осознавал. Много раз, сталкиваясь в жизни с трагическими случаями, происходившими с разными людьми, он научился каким-то неведомым интуитивным сознанием предчувствовать возможное развитие ситуации. — В последние дни Виктор какой-то нервный, — пожаловалась Инна. — Он всегда такой, — возразил Юра. — Ты ведь знаешь, у нас были неприятности в Америке, а сейчас еще эта история с Рауфом. Ничего, он быстро успокоится. — Давайте после ужина пойдем в бассейн. — Там холодно, — возразила Инна. — По-моему, не стоит. — А вы можете купаться в закрытом бассейне, — предложил Юра. — Не обязательно идти всем вместе. — Ты пойдешь, Юля? — спросил он свою напарницу. Так и внула. Только в закрытом, — попросила она. — Я тоже пойду с вами, — заявила четвертая молодая женщина, та самая, которая так резко высказалась о Викторе. Она посмотрела на своего спутника, очень молодого человека. — Ты пойдешь, Олег? — Нет, — пожал плечами тот.